Глава тридцать 31. Утром я отправилась на работу вместе с Костей. Поняла, что попросту не смогу провести день в одиночестве, мучаясь от безызвестности. По дороге мой спутник шутил, пытаясь отогнать тревогу. Представь, сейчас Лилька приедет и будет охать на весь офис, что какие-то вандалы испортили ей клумбу. А ты такая схватишься за лицо и начнешь причитать. Ай-ай, я уехала на электричке в пять часов и не видела хулиганов. Разумная идея. Буду придерживаться этой версии, иначе просто не смогу посмотреть Лили в глаза. Мы вошли в кабинет. Костя включил свой компьютер и стал показывать проект Комсомольской набережной. Все было оформлено в морском стиле. Таинственными гидрокачелями оказались надутые изогнутые трубы, похожие на банан, которые покачивались на воде. Время шло. Десять утра. Тишина. Одиннадцать. Ничего. В начале двенадцатого дверь кабинета открылась, и показалась Оля с помертвевшим лицом. Лилю арестовали. Мне позвонила подруга, с которой мы учились на юридическом. Она сказала... Голос Оли прервался. она сказала, что Лиля убила Толю. — Яр уже знает? — спросил Костя серьезно. — Нет. Костя достал телефон и набрал номер. — Яр, подойди ко мне в дизайн. Сейчас. Через пару минут в кабинет вошел директор. «Лен, ты чего тут? Ты же в отпуске. Что случилось? Что-то не так с проектом?» Костя посмотрел на нас с Олей и взял роль гонца с плохими вестями на себя. Кажется, Лиля пригрохала Толика, и сейчас она под следствием. «Что за чушь?» Костя развел руками. В разговор вступила Ольга. «Мне звонила Настя. Мы вместе учились на юрфаке. Сейчас она работает с Говорит, был анонимный звонок. По факту проверки на месте обнаружен частично скелетированный труп мужчины. Во время работы следственной группы приехала хозяйка дома, заплакала и во всем созналась. — Лиля знает толк в веселье, — мрачно заключил Костя. Ярослав сдержал ругательство, готовое сорваться с губ. «Чёртова — Чертова, семейка! — процедил он сквозь зубы. Оля продолжила. — Настя вечером позвонит и расскажет подробности. Ярослав сжал кулаки и несколько мгновений стоял молча. За это время он взял себя в руки, потушил бешеный огонь в глазах и произнес своим холодным директорским тоном. «В двенадцать совещаний у меня в кабинете. Пригласите Наталью Николаевну и Яну». Мы остались в кабинете втроем. Оля отрицательно качала головой. «Не понимаю. Этого быть не может. Это какая-то ошибка. Вечером Настя позвонит и скажет, что это неправда». Что за глупость, анонимный звонок? Кто мог позвонить? Костя сдержал мой порыв, предупредительно сделав большие глаза. Оля глубоко вздохнула, взяла в руки телефон и пригласила Яночку и Наталью Николаевну на свещание к директору. Ее голос звучал вежливо и ровно. И как это у них с Ярославом получается? Профессионализм у руководителей. Интересно, сколько сил и нервов было потрачено на это умение владеть собой? К двенадцати мы подошли к кабинету директора. По коридору спешили Яна и Наталья Николаевна. Мы зашли к Ярославу всей гурьбой и уселись на стулья. — Коллеги, я хочу вам сообщить, что Лилия Михайловна временно не сможет выполнять свои обязанности. В связи с этим назрели некоторые кадровые перестановки. — Яна, скажите, вы же закончили бухгалтерские курсы? Вы сможете работать над сметой проекта? Вместе с Натальей Николаевной, разумеется. — Насколько я понял... «Основная часть сметы уже готова». «Да, Ярослав Андреевич». С готовностью кивнула Яна, и в ее глазах загорелся хищный огонек. «А что с Лилией Михайловной?» «Продолжительная болезнь», — отрезал Ярослав. «Хорошо. Мы можем обратиться в кадровое агентство, чтобы они прислали временного сотрудника на ресепшн, пока Яна исполняет обязанности бухгалтера. Студентку, практикантку, что там еще?» Я не смело обратился к директору. «Ярослав Андреевич, давайте я поработаю за Яну». — Лен, ты же в отпуске. Директор на секунду стал обычным человеком. — Ничего страшного, потом отгуляю. Я все равно не смогу сидеть дома, когда Лиля заболела и нужна помощь. — Хорошо, Лен, спасибо. Ян, ты потом сделай перерасчеты за отпуск и исполнение дополнительных обязанностей. Справишься? — Справлюсь, — засияла Яночка. — Коллеги, на этом совещание объявляю закрытым. Убедительная просьба работать в обычном режиме и не распространяться о болезни Лилии Михайловны. — Всем понятно. Мы дружно закивали головами. — Тогда не смею вас больше задерживать. Костя вернулся к своим баранам, то бишь проектам набережных. Я же отправилась в холл и уселась в удобное кресло за стойкой информации. Яночка провела краткую инструкцию о том, что мне предстоит вести информационно-разъяснительную беседу с потенциальными клиентами, крупных заказчиков направлять к Ольге, мелкие проекты стараться перенести на осень. Я крутилась на офисном кресле и размышляла. Когда могла произойти эта трагедия? Я приезжала осматривать дачу на закате в феврале. Кусты роз на клумбе уже были. К тому же они были укрыты полиэтиленом. Укрывают розу у нас обычно в конце ноября. А сажают. У нас южный район, и растения вполне можно посадить в конце октября, начале ноября. Так, юбилей Лили был? Когда он был? Я покопалась в телефоне нашла в галерее праздничные фотографии. Юбилей Лили был 9 октября, и Толик был жив и здоров. Значит, произошло что-то ужасное за этот месяц с 9 октября по начало ноября. Ноябрь был очень теплым. Значит, возможно, посередину ноября, не позже. Как сказала Олина подруга, немножко скелетированной. на это нужно время». Слава богу, я ничего не понимаю в стадиях разложения трупов, но для частичной, да, частичной, для частичной скелетированности тоже нужно время. Получается, когда мы звали Толика на новогодний корпоратив, он был уже мертв. И Лиля начала нам врать. Ну как же, я вспомнила именное полотенце, клетчатой тапки, зимнюю куртку. Потом весеннюю куртку, легкие ботинки и рабочую одежду на бельевых веревках. Ай да Лиля! Вот это театр одного актера! Браво! Она устраивала представление для меня. Ей нужен был свидетель. А как я защищала Лилю перед тетей Катей? Точно! Я привела те же аргументы. Вещи, рабочая одежда. Да! Трубопровод. Толик попросил Мишу СМСкой, Мне он тоже ответил СМСкой. — Значит, Лиля набирала текст через телефон мужа. — Вот блин! — осознание происходящего ударило в голову. — Ленка, когда ты перестанешь быть дурой и видеть в людях только хорошее? Мне стало плохо от мысли, что Лиля безостенчиво использовала меня в личных целях. Воспоминание о том, с какой радостью Яночка заняла место Лили, обожгло еще больше. — Нет, Костя, Оля и Ярик не могут быть такими. Они хорошие, я верю. Зазвонил телефон. Я приняла звонок, рассказала про наше местоположение, озвучила прайс на основные позиции, не забыла упомянуть про индивидуальный дизайн и про участие фирмы в федеральных проектах. Мои мысли приняли другое направление. Я слишком строга к подругам. Вон, мы с Костей скрываем, что являемся авторами анонимного звонка, а Лиля скрывает убийство. Что тут странного? Яночка ухватилась за шанс выбраться из кресла в прихожей и проявить себя в другой сфере. «Наверное, она решила, что Лиля подхватила ковид, и когда выздоровеет, возьмет на своего заместителя. Все нормально. Мы подруги, и Лиля нуждается в нашей поддержке. Возможно, я прибила бы только гораздо раньше». Рабочий день подошел к концу. Я с милой улыбкой желала уходящим сотрудникам приятного вечера. Позвонил Ярослав и попросил подняться в его кабинет. Ольга и Костик уже были там. Ярик сидел на краю стола и качал ногой. Оля поводила кончиком пальца по поверхности стола и сообщила. Настя звонила. Лили рассказала все. На юбилей она поссорилась с мужем и ударила его по голове массивной вазой. Настя говорит, что вряд ли убила, скорее оглушила. Потом она поднялась в спальню, чтобы привести себя в порядок, а когда вернулась, обнаружила только под лестницей технического этажа. Наверное, он очнулся и упал. Когда гости разъехались, Она выволокла труп наружу и спрятала в клумбе, которую накануне хорошо вскопали. Дальше Лиля пыталась как можно дальше оттянуть момент, когда отсутствие только станет заметным, и объявить о его пропаже ближе к осени. «Зачем ждать до осени?» «Могла бы объявить сразу. Кто бы полез в клумбу?» — удивилась я. К этому моменту исполнилось бы три года их совместному проживанию. Лиля сообщила... что во время ссоры Толик сказал ей, что оформил завещание на Диму, своего сына. Лиле осталась бы ни с чем. А тут она смогла бы оспорить завещание. «Разве завещание можно оспорить?» Я удивлялась все больше. «Да, можно», — ответила Оля и стала искать что-то в телефоне. «Смотри, суд может признать завещание недействительным, если права истца нарушены этим завещанием. После смерти одного из супругов завещание может оспорить лицо, чьи законные интересы были нарушены». Надо обратиться с исковым заявлением в районный суд. Ответчиками будут выступать наследники. То есть, в нашем случае, Лиля могла протестовать завещание, доказав, что они с Толиком прожили вместе три года, и ее права, как супруги, нарушены в пользу Димы. — И я бы ее в этом случае поддержал, — вступил в разговор Ярослав. Она вложила в этот дом массу усилий. Без нее Анатолий построил бы маленький одноэтажный домик для холостяка, что, собственно, он и собирался сделать после развода. «Ты откуда знаешь, что собирался делать Толик?» — спросил Костя. «Да я знаю Толика всю жизнь. У него гараж рядом с отцовским. Отец рассказал, что Толик разошелся с Людкой, купил дачный участок и собирается строить дом. Я и на фирму его позвал по знакомству. А когда он сошелся с Лилей, то она то мытьем, то катаньем убедила его строить двухэтажный. Я ему помогал тоже по знакомству. Мы заказывали ему стройматериалы у наших поставщиков по оптовым ценам, разрешали брать бригаду на строительство». В общем, без Лилии этого дома не было бы, и стоимость его была бы в разы меньше. Так что Лилия имеет на него полное право. В кабинете повисла тишина. Происходящее казалось мне чем-то нереальным, словно это очередная шутка от Толи. Подкинуть свой труп так не вовремя, когда на фирме оврал, а Лилия не успела обрести права гражданской жены. И все же я скучала по Толику. Без сомнения, он вносил перчинку в коллектив. Зазвонил телефон Ольги. Она мгновенно приняла вызов. — Да. — Да. — Да. — Я медийщик и секретарь. — Да. — Спасибо, Настя. Оля повернулась к нам и сообщила. Настя предупредила, что будут опрашивать гостей в качестве свидетелей. Спросила, был ли на юбилее кто-то из фирмы. Так что мы втроем будем отвечать на вопросы следователя. — Блин! — взорвался Ярик. — Как вовремя! Юрист, бухгалтер и секретарь разом! Мы с Костей переглянулись и промолчали. — Ладно, — смягчился Ярослав, — скажете, когда. Я сам вас отвезу и привезу.